Глава тринадцатая. Оба на высоте. В пансионе мисс Твинклтон скоро наступит затишье. Близятся рождественские каникулы. То, что ранее и совсем недавно все и даже сама эрудированная мисс Твинклтон называли полугодием, и что теперь более изящно и более по-университетски именуется семестром, Кончается завтра. За последние несколько дней в женской обители заметно ослабела дисциплина. В спальнях устраивались общие ужины, на которых копченый язык резали ножницами и раздавали щипцами для завивки волос. Для вкушения джема был создан десертный сервиз из папильоток, а когда дело дошло до буквичного вина, то каждый по очереди осушал маленькую приземистую мензурку, из которой малютка рикетс юная особа слабого здоровья, ежедневно пила свои железистые капли. Горничные получали взятки в виде многочисленных отрезков лент и нескольких пор туфель с более или менее сбитыми каблуками за то, что соглашались обойти молчанием сдобные крошки, обнаруженные по поутру в постелях. Участницы появлялись на этих празднествах в самых легкомысленных костюмах, а неукротимая мисс Фердинанд — Однажды поразило присутствующих, исполнив бойкое соло на гребешке, обернутом бумагой для папильоток, в награду за то, что едва не была удушена под собственной периной двумя палачами с развивающимися локонами. Есть и другие признаки близкого разъезда. В спальнях появились чемоданы, что в другое время рассматривалось как тяжкое преступление. И началась укладка с затратой такого количества энергии, которое вовсе не соответствовало количеству укладываемых вещей. Щедрые дары в виде шпилек и баночек с остатками кольт-крема и помады были розданы подсобляющим при укладке горничным. Под величайшим секретом каждая девица поверяла подружкам свои надежды на скорое свидание с неким представителем английской золотой молодежи, который, конечно, не применит при первой возможности зайти к нам домой. Правда, мисс Гигглс, обладавшая на редкость черством сердцем, Заявила, что на подобные любезности она отвечает тем, что корчит рожи этим мальчишкам. Но такая точка зрения была осуждена подавляющим большинством. Как всегда, договорились последнюю ночь не спать и всеми способами поощрять привидение явиться. И, как всегда, этот договор был нарушен, и все молодые девицы очень скоро заснули и встали очень рано. Заключительная церемония состоялась на завтра в 12 часов. Мисс Твинклтон всегда в этот день устраивала при содействии миссис Тишер маленький прием у себя в гостиной, где глобусы к этому времени уже были заключены в парусиновые чехлы а на столе на подносах стояли стаканчики с белым вином и тарелочки с ломтиками фунтового кекса. Мисс Твинклтон, как всегда, произнесла напутственную речь. — Милостивые государыни, — сказала она, — новый кругооборот года вернул нас к тому праздничному времени? «Когда исконные чувства, присущие человеческой природе, с удвоенной силой волнуют...» Мисс Твинклтон каждый год едва не произносила «нашу грудь». Но каждый год удерживалась на самом краю этого рискованного выражения и подставляла вместо него наши сердца. «Да, сердца, наши сердца». «Э-э...» Новый кругооборот года привел нас к перерыву в наших занятиях, надеюсь, наших весьма успешных занятиях. И как моряк в своей лодке, воин в своей палатке, пленник в своей темнице и путешественник в различных средствах передвижения, мы стремимся домой». Скажем ли мы начальными словами знаменитой трагедии мистера адисона Печален был рассвет и мрачно утро, и среди черных туч рождался день, великий день, день роковой. Нет, сегодня от горизонта до зенита все было «кулёр де роз», ибо... Все напоминало нам о наших друзьях и близких. Будем уповать, что мы найдем их преуспевающими, как мы того ожидаем. Будем уповать, что они найдут нас преуспевающими, как они того ожидают. Милостивые государыни, теперь мы, исполненные взаимной любви, пожелаем друг другу счастья и простимся до следующей встречи. А когда придет время возобновить те труды, которые... Тут на всех лицах изобразилось уныние. Те труды, которые... Э, труды, которые... Тогда мы вспомним, что сказал спартанский полководец. В выражениях столь общеизвестных, что их незачем повторять. Перед битвой время и место которой излишне уточнять. Тут горничные в своих самых нарядных наколках стали разносить подносы, молодые девицы прихлебывать вино и отщипывать кусочки кекса, а упомянутые средства передвижения все больше загромождать улицу. Затем началось прощание. Прикасаясь губами к щеке каждой молодой девицы, мисс Твинклтон одновременно передавала ей аккуратный конвертик с адресом ее ближайшего родственника или опекуна и надписью на уголке «С сердечным приветом от мисс Твинклтон». Это послание она вручала с таким видом, как будто оно не имело никакого отношения к плате за пансион, но содержало в себе какой-то милый и веселый сюрприз. Роза уже столько раз видела эти отлеты и так привыкла считать женскую обитель единственным своим домом, что не огорчалась, оставаясь одна. А на этот раз... Она огорчалась еще меньше, ведь ее новая подруга будет с нею. Правда, в этой новой дружбе был пробел, которого она не могла не замечать. Елена Ландлес, слышавшая признание своего брата в любви к Розе и давшая слово мистеру Крис Парклу хранить их в тайне, избегала даже упоминать имя Эдвина Друда. Почему она так делала, было для Розы загадкой. Но самый факт от нее не укрылся. Если бы не это, Роза могла бы облегчить свое растревоженное сердечко, рассказав подруге о своих сомнениях и колебаниях. А так ей оставалось только думать, да думать в одиночку, да удивляться, почему Елена и сейчас так упорно молчит, хотя молодые люди решили ведь помириться, об этом Елена ей все-таки сказала, и добрые отношения между ними будут восстановлены, когда Эдвин приедет на Рождество. Прелестная это была картинка, когда столько хорошеньких девушек целовали розу под холодным портиком женской обители, а сама она, это солнечное маленькое создание, выглядывала из дверей, не замечая, что на нее иронически смотрят хитрые лица, изваянные на каменных желобах и на фронтоне, и махала платочком вслед отъезжающим экипажам, словно живое воплощение радостной юности, остающейся в этом старом доме, чтобы вносить в него свет и тепло, когда все его покинут. Вместо обычного нестройного шума на главной улице звенели серебряные голоса. «Прощай, розовый бутончик! До свидания, милочка!» А изображение отца мистера Сапси над входом в доме напротив, казалось, возглашало, адресуясь ко всему человечеству. «Джентмены!» Обратите внимание на этот последний, еще оставшийся очаровательный земельный участочек и предлагайте цену, достойную такого редкого случая. А затем весь этот щебет и блеск и лепет на несколько сверкающих мгновений затопивший степенную улицу внезапно схлынул, и Клойстергем... опять стал таким, как всегда. Если розовый бутончик в своем терему с неспокойным сердцем ждала приезда Эдвина Друда, то и он со своей стороны не был покоен. Он в гораздо меньшей степени обладал способностью сосредоточивать все душевные силы на одной цели, чем маленькая красавица, единогласно признанная царицей пансиона мисс Твинклтон, Но совесть у него все-таки была, и мистер грюджус и ее разбередил. Этот джентльмен имел столь твердые взгляды насчет того, что правильно и что неправильно в таком положении, в каком находится Эдвин, что от них нельзя было отделаться презрительным поднятием бровей или смехом. Это бы их не поколебало». Если бы не обед в степу Ини и не кольцо, лежавшее у Эдвина в нагрудном кармане, он, вероятно, отдался бы течению событий и встретил день своей свадьбы без сколько-нибудь серьезных размышлений, лениво надеясь, что все образуется само собой, не надо только вмешиваться. Но клятва в верности живым и умершим, которую с него так торжественно взяли, заставило его призадуматься. Приходилось сделать выбор — либо вручить кольцо Розе, либо вернуть его мистеру Грюджиусу. И любопытно, что, вступив на эту узкую дорожку, он уже с меньшим себелюбием думал о Розе и ее правах на него и не чувствовал уже такой уверенности в себе, как в прежние свои беспечные дни. Посмотрим, что она скажет и как у нас с ней пойдет. Этим и буду руководствоваться. Решил он, пока шел от домика над воротами до женской обители. Во всяком случае, как бы оно ни обернулось, я буду помнить его слова и постараюсь сохранить верность живым и умершим. роза уже была одета для прогулки день был солнечный и морозный и мисс твинклтон снисходительно одобрила их намерение подышать свежим воздухом они тотчас ушли не дав времени ни самой мисс твинклтон ни ее заместителю и первосвященнику миссис тишер возложить хотя бы одну из обычных жертв на алтарь приличий дорогой мой эти — сказала Роза, когда они свернули с главной улицы на тихие тропы, ведущие от собора к реке. — Мне нужно серьезно поговорить с тобой. Я уже так давно и так долго думала об этом. — И я хочу сегодня быть серьезным, милая Роза. Серьезным и совершенно искренним. — Спасибо, Эдди. И ты не сочтешь меня недоброй за то, что я об этом заговорила? Ты не подумаешь, что я забочусь только о себе, раз я первая начала этот разговор? Нет, ты не можешь так думать. Это было бы невеликодушно, а я знаю, что у тебя великодушное сердце. Он ответил, — Я никогда не думал о тебе дурно, милая Роза. Он больше не называл ее киской и никогда больше не назовет. И мы ведь не поссоримся, Эдди, нет? Потому что... Подумай, милый. Она пожала его локоть. Мы часто оба бывали неправы, и мы должны быть снисходительны друг к другу. Мы будем снисходительны, Роза. Ну вот, какой ты хороший. Эдди, наберемся мужества. Решим, что с сегодняшнего дня мы... Будем друг для друга, только братом и сестрой. И никогда мужем и женой? Никогда. Минуту или две оба молчали. Потом он с некоторым усилием проговорил. Да, я знаю, каждый из нас втайне уже думал об этом. — И я должен честно тебе признаться, Роза, что, может быть, не у тебя первая зародилась эта мысль. — Но и не у тебя, милый! — строгательной искренностью воскликнула она. — Она родилась сама собой. Что нам дала эта помолвка? Ты не был по-настоящему счастлив. Я не была по-настоящему счастлива. Ах, как мне горько, как мне обидно!» И она разразилась слезами. «И мне очень горько, Роза. Мне обидно за тебя». «А мне за тебя, мой бедный мальчик, мне за тебя». Этот чистый юный порыв, эта бескорыстная нежность и жалость друг к другу, принесла с собой награду, пролив на обоих какой-то умиротворяющий мягкий свет. В этом свете их отношения уже не казались, как раньше, чем-то нарочитым, сплетенным из капризов и своеволе, и обреченным на неудачу, но возвысились до подлинной дружбы, свободной, искренней и правдивой. Если мы знали вчера, — сказала Роза, отирая глаза, — а мы ведь знали и вчера, и гораздо раньше, что есть что-то неправильное в этих отношениях, которые мы не сами себе придумали. Так что же лучшего мы можем сделать сегодня, как не изменить их? — Конечно, нам обоим горько, иначе и быть не может. но уж лучше огорчаться сейчас чем после когда после роза как то уж было бы слишком поздно потому что тогда мы не только бы огорчались мы бы еще и сердились друг на друга снова оба умолкли и знаешь простодушно пояснила роза Тогда ты уже не мог бы меня любить. А так ты всегда сможешь меня любить, потому что я не буду для тебя обузой и лишним беспокойством. И я всегда смогу тебя любить. И твоя сестра никогда больше не станет дразнить тебя или придираться к пустякам. Я часто это делала, когда еще не была твоей сестрой, и ты, пожалуйста, прости меня за это. Не будем говорить о прощении, Роза, а то мне его столько понадобится. Я гораздо более виноват, чем ты. Нет, — Нет-нет, Эдди, ты слишком строго судишь себя, мой великодушный мальчик. Сядем, милый брат, на этих развалинах, и я объясню тебе, как все это у нас получилось. Мне кажется, я знаю, я столько думала об этом с тех пор, как ты уехал. Я тебе нравилась, да? Ты думал, вот славная, хорошенькая девочка. Все так думают, Роза. Все? На секунду Роза задумалась, сдвинув брови, потом сделала неожиданный вывод. Ну, хорошо, допустим. Но ведь этого недостаточно, что ты думала обо мне, как все. Ведь недостаточно? М да, конечно, это было недостаточно. Про то я и говорю. — Так вот у нас и было, — сказала Роза. — Я тебе нравилась, и ты привык ко мне, и привык к мысли, что мы поженимся. Ты принимал это как что-то неизбежное, ведь правда. Ты думал, это же все равно будет, так о чем тут говорить или спорить? Как новое и странно было для Эдвина увидеть вдруг себя так ясно в зеркале, поднесенном Розой. Он всегда относился к ней свысока, уверенный в превосходстве своего мужского интеллекта над ее слабым женским умишком. Не было ли это еще одним доказательством коренной неправильности тех отношений, в русле которых оба они незаметно влеклись к пожизненному рабству? «Все, что я сейчас сказала о тебе, можно сказать и обо мне тоже». Иначе я, пожалуй, не решилась бы заговорить. Разница только в том, что я мало-помалу привыкла думать об этом, а не гнать от себя все такие мысли. Я ведь не так занята, как ты. Не столько у меня дел, о которых нужно думать. Ну вот я и думала, много думала и много плакала. Но это уж не твоя вина, милый. Как вдруг приехал мой опекун, чтобы подготовить меня к будущей перемене? Я пыталась намекнуть, что я еще сама не знаю, как мне быть, но я колебалась, путалась. Он меня не понял. Но он хороший, хороший человек. Он с такой добротой и вместе так твердо внушил мне что в нашем положении надо все хорошенько взвесить, что я решила поговорить с тобой, как только мы будем наедине и в подходящем настроении. Только не думай, Эдди, что если я сразу об этом заговорила, значит, мне это легко далось. Нет, мне это было так трудно, так трудно, и мне так жалко, так жалко, если бы ты знал. Она снова расплакалась. Он обнял ее за талию. и некоторое время они молча шли вдоль реки. «Твой опекун со мной», — говорил Роза, милая. Я виделся с ним перед отъездом из Лондона. Его рука потянулась к спрятанному на груди кольцу, но он подумал, «Раз все равно придется его вернуть, зачем говорить ей об этом?» «И это настроило тебя на более серьезный лад, да, Эдди? Если бы я не заговорила...» Ты бы сам заговорил со мной, да? Скажи, что это так, сними с меня тяжесть. Я понимаю, так для нас лучше, гораздо лучше, а все-таки мне не хочется, чтобы я одна была причиной. Да, я бы сам заговорил с тобой. Я уже решил, что все тебе изложу и сделаю, как ты скажешь. С тем сюда и ехал, но я не сумел бы так это сделать, как ты». — Так холодно и бессердечно? Ты это хочешь сказать? — Ах, пожалей меня, Эдди, не говори так. — Я хотел сказать так разумно и так деликатно, с таким умом и чувством. — Ах, милый мой брат! Она в восторге поцеловала его руку. — Но какое это будет огорчение для девочек! — добавила она, уже смеясь, хотя росинки еще блестели у нее на ресницах. «Они ведь так этого ждут, бедняжки!» «Ох, боюсь, что это будет еще большим огорчением для Джека!» Воскликнул вдруг Эдвин. «Про Джека-то я и забыл!» Она метнула на него быстрый внимательный взгляд, мгновенный и неудержимый, как молния. Но, должно быть, в ту же секунду пожалела, что не смогла его удержать, потому что тотчас опустила глаза и дыхание ее стало частым и прерывистым. «Ведь какой это будет удар для него, ты понимаешь?» Она уклончиво и смущенно пролепетала, что не знает, не думала об этом, да и почему бы, какое он ко всему этому имеет отношение. «Милая моя девочка, неужели ты думаешь, что если человек так носится с кем-то, это выражение миссис Топ, а не мое, как Джек со мной?» то он не будет потрясен таким неожиданным и решительным поворотом в моей судьбе. Я говорю неожиданным, потому что для него-то это будет неожиданностью». Она кивнула. Раз и еще раз. И губы ее раскрылись, как будто она хотела сказать «да», но ничего не сказала, и дыхание ее не стало ровнее. «Как же мне сказать Джеку?» — в раздумии проговорил Эдвин. Если бы он не был так поглощен этой мыслью, он, вероятно, заметил бы необычное волнение Розы. — а джеке я и не подумал. А ведь надо будет ему сказать, прежде чем об этом заговорит весь город. Я с ним обедаю завтра и послезавтра в Сочельник и на первый день Рождества, но не хотелось бы портить ему праздник. Он и без того вечно тревожится обо мне и расстраивается из-за всяких пустяков. А тут такая новость. Как ему сказать, ума не приложу. — А это непременно нужно? — спросила Роза. — Дорогая моя, какие же у нас могут быть тайны от Джека? — Мой опекун обещал приехать на праздники, если я его приглашу. Я хочу ему написать. Может быть... Пусть он скажет. Блестящая мысль, — воскликнул Эдвин. Ну да, он ведь тоже душеприказчик. Самое естественное. Он приедет, пойдет к Джеку и сообщит ему, на чем мы порешили. Он сделает все это гораздо лучше, чем мы. Он же так сочувственно говорил с тобой, он так сочувственно говорил со мной, он сумеет так же сочувственно поговорить с Джеком. «Очень хорошо. Я не трус, Роза, но доверю тебе один секрет. Я немножко боюсь Джека». «Нет-нет, не говори, что ты его боишься», — скричала она, побледнев, как полотно и стискивая руки. «Сестричка Роза, сестричка Роза, что ты там видишь с башни?» — подразнил ее Эдвин. «Да что с тобой, девочка? Ты меня напугал. — Я не хотел, честное слово. Но все равно прошу у тебя прощения. Неужели ты могла хоть на минуту подумать, что я в самом деле боюсь старины Джека, который во мне души не чает? Я, наверное, как-нибудь не так выразился. Тут совсем другое. У него бывает иногда обмороки или какие-то припадки. Я сам раз видел, и я подумал, что если я его этак вдруг огорошу, то как бы с ним не было опять припадка. Это и есть тот секрет, о котором я упоминал. Ну, и поэтому лучше, чтобы сказал твой опекун. Он такой спокойный человек, такой точный и рассудительный. Он и Джека сразу успокоит и заставит здраво взглянуть на вещи. А со мной Джек всегда нервничает и от всего тревожится. Прямо, я бы сказал, как женщина. Это как будто убедило Розу. А может быть, если вспомнить ее собственное мнение о Джеке, столь отличное от мнения Эдвина, она увидела в посредничестве мистера Грюджиуса опору для себя и защиту. И снова рука Эдвина потянулась к спрятанному у него на груди маленькому футляру и снова его остановило то же соображение. Ведь теперь уже ясно, что кольцо надо вернуть. Так зачем показывать его розе? Ее чувствительное сердечко, умевшее так огорчаться за него, Эдвина, и так оплакивать крушение их детской мечты о счастье вместе, но уже примирившееся со своим одиночеством в новом мире и готовая сплетать венки из новых цветов, которые в нем расцветут, когда увянут старые, Разве не будет оно сызного ранено видом этих печальных драгоценностей? А зачем это нужно? Какая польза? Эти бриллианты и рубины — лишь символ разбитого счастья и несбывшихся надежд. И долговечная их красота, как сказал самый угловатый человек на свете, таит в себе жестокую насмешку над привязанностями, мечтами. и планами людей, этих жалких созданий, которые ничего не могут предвидеть и которые сами всего лишь горсть праха. Пусть лежит это кольцо там, где оно скрыто. Он вернет его опекуну Розы, когда тот приедет, а старый джентльмен снова запрет его в потайной ящичек, из которого так неохотно его извлек. и там оно прибудет в забвении как старые письма и старые клятвы и прочие людские замыслы окончившиеся ничем пока его не вынут и не продадут потому что оно имеет денежную ценность и тогда круг начнется снова пусть лежит пусть лежит спрятанное у него на груди а он О нем даже не заикнется. Эта мысль то смутно, то отчетливо пробегала у него в голове, но каждый раз он приходил к одному и тому же решению — пусть лежит. И в ту минуту, когда он принял это, казалось бы, не столь важное решение, среди великого множества волшебных цепей, что день и ночь куются в огромных кузницах времени и случайности, Выковалась еще одна цепь, обладавшая роковой силой держать и влечь. Они молча шли вдоль реки, потом заговорили о своих дальнейших планах, теперь уже особых у каждого. Эдвин ускорит свой отъезд из Англии, а Роза пока поживет в женской обители, во всяком случае, пока там будет Елена. Девочкам нужно как можно мягче сообщить об ожидающем их разочаровании, и для начала Роза немедля расскажет обо всем мисс Твинклтон, раньше даже, чем приедет мистер Грюджус. И надо сделать так, чтобы все знали, что они с Эдвином остались наилучшими друзьями. Так беседовали они, и никогда еще, с самых первых дней их помолвки, Не было между ними такого согласия и такой дружеской откровенности. И все-таки каждый кое о чем умолчал. Она о том, что намеревается через посредство опекуна немедленно прекратить занятия со своим учителем музыки. Он о том, что в душе его уже шевелятся смутные надежды. не удастся ли ему как-нибудь ближе познакомиться с мисс ландлес Пока они шли и разговаривали, яркий морозный день стал клониться к вечеру. Солнце за их спиной все ниже опускалось к реке, вдали перед ними раскинулся залитый алым светом город. Потом красный шар окунулся в воду, И когда они, наконец, повернули обратно, готовясь покинуть речной берег, волны с жалобным плеском выбрасывали к их ногам уже смутно различимые в сумерках комья водорослей, а грачи, с хриплыми криками носившиеся у них над головой, казались черными пятнами на быстро темневшем небе. — Я подготовлю Джека к тому, что на этот раз я недолго здесь прогощу, — сказал Эдвин, почему-то понизив голос. — А потом только дождусь твоего опекуна, повидаясь с ним, и сейчас же уеду, раньше, чем он поговорит с Джеком. — Лучше, чтобы этот разговор происходил без меня, правда? — Да. — Мы ведь правильно поступили, Роза? — Да. — Ведь так лучше для нас обоих. Уже сейчас стало лучше? Да, конечно. И будет еще лучше потом, со временем. Но, должно быть, им было чуточку жаль прежнего, потому что они все откладывали прощание. Только, дойдя до скамьи под вязами возле собора, где они в последний раз сидели вместе, оба разом остановились, словно по уговору, и она... Подняла к нему лицо с такой нежной готовностью, какой никогда не бывало в прошлом, ибо те дни уже стали прошлым для них. «Храни тебя, Бог милый, прощай!» «Храни тебя, Бог милая, прощай!» Они горячо поцеловались. «А теперь проводи меня домой, Эдди, и иди себе. Мне хочется побыть одной». Он взял ее под руку, и они двинулись к выходу из ограды. — Не оборачивайся, Роза! — тихо проговорил он, наклоняясь к ней. — Ты видела Джека? — Нет. Где? — Под деревьями. Он видел, как мы прощались. — Бедняга! Он не знает, что это навсегда. Это будет для него жестоким ударом. Она ускорила шаги, почти побежала и не останавливалась, пока они еще не прошли под домиком над воротами и не очутились на улице. Тогда она спросила. — Он пошел за нами? Посмотри, только незаметно. Он тут? — Нет. — А, вот он. Только что вышел из подарки. Добрая душа. Хочет лишнюю минуту на нас полюбоваться. Как же он расстроится, когда узнает!» Она торопливо дернула ручку старого хриплого звонка, и вскоре двери растворились. Но прежде чем уйти, она подняла к нему широко открытые умоляющие глаза, словно спрашивая с укором. «Ах!» Неужели ты не понимаешь?» И этот прощальный укоризненный взгляд провожал его, пока он не скрылся из виду.